Глава 5. На парковке суета и оживление. Коллеги, собравшись у брендированного автобуса, обсуждали предстоящую поездку, а я ноги еле передвигала. Мы сегодня очень долго собирались в садик и очень медленно шли, и даже опаздывающий автобус меня сегодня не волновал. Я готова была хоть до конца дня простоять во всех пробках. Позвонила бы таня и сказала, что стоим и не едем. Вот уважительная причина. Но как специально, проехали мы без единой лишней остановки. На работу я почти не опоздала. Мелькали мысли все-таки устроить себе больничный. Но какой смысл тянуть? Чем быстрее я узнаю, на имя кого писать заявление, тем быстрее я покончу со всем этим. Найду другую работу. Главное, не раскрыть свой секрет. «Катя, ну давай быстрее!» — крикнула Таня и махнула рукой. Пришлось прибавить шагу, а то ползла как улитка. «Привет!» очень надеюсь, что мой голос не дрожит. А уже все в сборе?» «Нет». Лида изогнула идеально нарисованную бровь. Два их ждем. А могли бы уже знакомиться с нашим новым местом работы». «Зря ты, лидочка с утра так наполировалась», ехидно высказалась Софья. «Бигбосс — птица высокого полета, и явно у него богатый выбор добычи». «Там женушка всем волосы повыдирает». Вспомнила я холеную дамочку. У нее был такой победный взгляд. Нет, явно, если и летает ястребов за добычей, то так, чтобы никто не узнал. «Наконец-то!» Мысль оборвала раздраженный голос Лиды. «Только вас и ждем. И вообще, почему я со списком?» «Потому что не надо было Морозову глазки строить», опять сихитничала Софья. «Сама себе важность набивала». Лида фыркнув под к двери автобуса, поправляя на плече сумочку. Кто-то даже спросил, как она в такой юбке ногу на ступеньку поставит. Коллеги замерли в ожидании зрелища. Когда Лида боком смогла подняться, потянулись остальные. «Эй, идем!» — схватив меня за руку, Таня потащила меня к автобусу. «Ты чего, ворон, считаешь?» «Если бы ворон, а то в голове одни ястребы. Точнее, один ястребов». «Голова болит», — соврала я. «В автобусе душно было». «Это да», — согласилась Таня. «Эх, куплю себе машину с кондиционером». «И будешь стоять в пробках так же, как и на автобусе», — напомнила я. «Зато я буду стоять с комфортом», — хохотнула неунывающая Таня. «И никто не будет тесно прижиматься ко мне и страстно дышать в ухо». «Скажешь тоже». Я даже смогла улыбнуться и поспешила за Таней. В автобусе мы заняли места рядом. Таня хотела сидеть у окна, и я уступила, потому что мне достаточно подумать о том бизнес-центре и сразу перед глазами картинка. И если там не сделали ремонт, то я смогу в деталях рассказать не только, как выглядит холл, но и кабинет владельца. Надеюсь, он хотя бы выкинул очень удобные дизайнерские кресла. Автобус мягко тронулся, и сразу же включился кондиционер. Народ радостно заулыбался. «Еще бы! Не придется жариться по пути к новому месту работы!» Болтавшие Таня и Софья, севшая впереди, не давали упасть в воспоминания. Надеюсь, Артур выкинул эти чертовы кресла, а вместе с ними и стол. Здоровенный полированный дубовый стол. «Хочу новый монитор», — мечтала Софья, — «чтобы здоровенный, четкость, резкость, контрастность...» «А я хочу познакомиться с кем-нибудь», — перебила ее Таня и стрельнула глазками. «Я, конечно, не Лида, чтобы быть о себе такого мнения!» Она смешно закатила глаза. «Мне хватит и рангом пониже!» «А ты о чем задумалась?» Софья переключила свое внимание на меня. «Хмурая такая!» «Я думаю, как теперь мне далеко ездить на работу», ответила я, и почти даже не соврала. «Дочку в садик нужно водить, да и забирать тоже надо вовремя. Никто меня до ночи ждать не будет». «Ой, не пессимизди», — легко отмахнулась Таня. «Я вообще даже бы и носа не сунула в этот холдинг. А тут такая удача. Жаль, ничего о личной жизни Ястребова в сети нет». «Он женат», — сначала брякнула, а потом язык прикусила. «Так, а ты откуда знаешь?» — тут же прищурила Таня. «Я ничего не нашла». Я покраснела и мысленно отвесила себе оплеуху. «Ну вот что, стоило промолчать». «Один из заказчиков как-то обмолвился», — нашлась я с ответом. «Вот Лида-то огорчится», — захихикала Софья. «Не нашего полета он, птица. Таким райских пташек подавай, а не обычных птичек-синичек». «Ты вообще замужем?» — ахнула Таня. «И что?» — Софья широко улыбнулась. «На красивого мужика всегда приятно посмотреть, да и пощупать», — она хитро подмигнула про «пощупать» она права как никогда. То, что скрывается под идеальными костюмами и белоснежными слепящими сорочками. Даже спустя четыре года кончики пальцев покалывает, стоит вспомнить, как водила подушечками по горячей коже, скрывающей стальные мышцы. Щеки сразу опалило жаром. Наверное, к увольнению надо еще добавить и личную жизнь, которой у меня нет. «О, смотри, приехали!» Таня пихнула меня локотком в бок. «Ух, как мне нравится это здание! Теперь всем буду гордо говорить, где и на кого работаю». «Да», — поддержала ее Софья, — «это круто». «А мне хочется схватиться за голову и застонать. А если я встречу кого-то знакомого? Ведь меня знали многие, а за четыре года я не так уж и изменилась. Боже, какая же я все-таки дура». Паника накатывает такая, что я готова выпрыгнуть на ходу из автобуса, только бы не входить в это здание. Стараюсь дышать спокойно. Медленно. Получается с огромным трудом. Еще немного, и, кажется, упаду в обморок. Автобус останавливается у крыльца, и коллеги веселой цепочкой тянутся на выход. А я как будто к сиденью приросла. «Подъем, Катя!» Громко и резко звучит голос Тани. «Замечталась аж не дозваться!» Вздрагиваю и моргаю, будто в себя прихожу. Ну, узнают меня, и что дальше? Все будут знать, что бывшая Ястребова теперь на него работает. Так я увольняюсь. Какое мне дело? Таня уже нетерпеливо подпихивает меня, чтобы вставала. Софья уверенно идет по проходу к дверям. Приходится и мне подниматься. На ватных ногах следую за коллегами. Выхожу из автобуса и вижу, как Лида улыбается и, хихикая, что-то рассказывает Морозову. Ножку отставила, разрез юбки демонстрирует. Но мужчину ножки Лиды не интересуют, как и ее декольте. С непроницаемым лицом следит за нашей выгрузкой. «Теперь все?» — спрашивает, даже не взглянув на Лиду. «Все!» — недовольно отвечает она, обиженная отсутствием реакции. «Наши мужчины не скрывают усмешек» а Морозов, развернувшись к охотнице за ним же, очень спокойным и каким-то устало-безразличным голосом сообщает. «Лида, спасибо за помощь!» Смотрит четко девушке в глаза, не опускает взгляд ни на сантиметр ниже. «Знаете, дня три назад я случайно смыл кольцо в раковину, но туда же смывать свой брак я не намерен». Смешки стали громче, а Лида начала стремительно краснеть. Кажется, ей еще никто так не отказывал. «Вот брил!» — рядом восхищенно выдыхает Софья. «Прям уважаю!» «Так, не отвлекаемся!» — пресекает разговоры Морозов. «Проходим в здание и поднимаемся на двенадцатый этаж. Там ждем всех в холле». Мужчина разворачивается и уверенным шагом идет ко входу в здание. Коллеги топают за ним. И я плетусь в конце. Не потеряюсь. Чуть впереди идут, весело переговаривая Таня и Софья. Смеются. Мне же не до смеха. Хочется надеяться, что Ястребов сам не придет нас встречать. Артур всегда был занятым. График. «Не всегда», — подсказывает внутренний голос. «Да, не всегда. Для меня обязательно находил минуту. А если был сильно занят, то просил подождать в комнате отдыха». Механически переставляю ноги, поднимаясь по ступенькам. Стеклянные двери разъезжаются в стороны, пропуская меня в знакомый холл. Светлый мраморный пол. Слева стойка охраны и администратора. Турникеты специально отключили, и мы беспрепятственно всей группой проходим к лифтам. Хромированные лифты уносят нас вверх и выпускают в похожем мраморном холле. У ястребова все такое, первоклассное. Одна я не подхожу ему никаким образом, не вписываюсь в привычное окружение. Ваш отдел расположен в отдельном большом кабинете говорит Морозов, когда все собрались вместе. «Это этаж проектировщиков. Мы посчитали, что такое соседство будет рациональным. Прошу за мной». Он двигается по коридору, проводя нас мимо дверей с табличками, пока не останавливается у одной. Широким жестом распахивает и входит первым. уго восхищается кто-то. «Вау!» — тянет успевшая проскользнуть в числе первых Софья. «О, мой вон тот у окна!» — сразу заявляет Таня. «Женька, отойди!» «Собственно, можете выбирать столы», — со смешком говорит Виталий Сергеевич. «Кроме вон того», — показывает на стол в ближайшем углу, побольше остальных. «Это для будущего начальника». Кабинет — мечта. Я, когда училась, много рассказывала Артуру о том, чего бы хотела. «Так вот, этот кабинет — будто воплощенная мечта». Здесь все есть, все продумано, а мониторы такие, что просто сказка. Я выбираю дальний уголок. Если там монитор чуть повернуть, то меня заметят в последнюю очередь. Учетные записи готовы, сообщает Морозов. Сейчас вызову сисадмина, и он их пропишет согласно выбранным местам. Катя чуть ли не попискивает от удовольствия Таня. О боже, какой кайф! Это рабочее место просто космос. Кажется, я влюбилась в этого ястребова. Подруга говорит в шутку, а я вздрагиваю. Четыре года прошло, а ревность все же кольнула в сердце. Да, прекрасный кабинет. Улыбаюсь натянутой и подхожу к столу. Делаю вид, что разглядываю мое новое, недолгое рабочее место. Опять отличается Лида. Виталий Сергеевич, щебечет она. Все в полном восторге и для пущей убедительности закатывает глаза. «А господин Ястребов к нам заглянет на новоселье?» Легкий сковывает. «Вдохнуть не могу. Вся замираю в ожидании ответа». «Ты глянь, какая!» — хмыкает Таня, а потом оборачивается ко мне. «Слушай, а чего Лида теперь делать-то будет? У нас будет собственный офис-менеджер на отдел? Кучерява, однако». Я же настороженно прислушиваюсь, что ответит Морозов. А сама мысленно шепчу. Хоть бы не пришел, хоть бы не пришел, хоть бы не пришел. Я не готова, я не хочу. Но разве мои желания имеют значение? Артур Германович, конечно, зайдет, отвечает Морозов, и мое сердце ухает вниз. И спустя мучительную для меня паузу добавляет. Но когда, я не в курсе. Может, сегодня в течение дня, а может и завтра. Едва сдерживаю стон. Меня разрывает противоречие. Одна я хочет, чтобы этого не случилось никогда, а другая... Другая я желает его увидеть, и это точно будет последний раз. Морозов отвлекается на свой телефон и, улыбаясь, спустя несколько мгновений сообщает. Артур Германович решил зайти сейчас, чтобы лично удостовериться. Он еще не закончил, а я нервно бросаю взгляд на дверь которая медленно открывается.